Глава пятьдесят восьмая. Честно говоря, не помню, когда я в последний раз только говорила. Это все потому, что ты молчал. Я обвинительно тычу пальцем вышагивающего рядом Алана. Наверное, уже и сам не рад, что пригласил на ужин такую болтушку. Мои надежды полностью оправдались. Он косится на меня с улыбкой. Я изначально рассчитывал, что ты спасешь этот скучный вечер в моей компании. Нельзя быть таким милым, ты в курсе? н а с т а в и т е л ь н о произношу я, борясь паровым п о с в о й с к и пихнуть его локтем. Мы женщины обожаем самоуверенных хамов. Самоуверенный хам – м о ё второе имя. За два часа проведенных вместе я пока не научилась различать, когда он иронизирует, но на всякий случай ю р н и ч а И если так, ты мастерски притворяешься, хотя ты же из Питера, у вас там даже х а м я т интеллигентно. С каждой минутой на улице темнее, т а значит, нашу приятную прогулку пора прерывать. Мама будет только рада моему позднему возвращению, но у меня свои планы. Хочу успеть пообниматься с Полинкой перед сном. Замедлив шаг, я п о в о р а ч и в а ю с к Алану лицом. Свет уличного фонаря падает аккурат мне на глаза и приходится сощуриться. Что сказать? Везет мне на красивых мужчин. Алан, конечно, полная противоположность т пажу Роберта, но внешне ничуть ему не уступает. Сегодня я рассказала о себе столько, сколько не знает даже моя мама, и считаю, что заслужила право на один вопрос. Однозначно ты заслужила, отвечает он с легким кивком. Но ты должен ответить предельно честно, строго предупреждаю я. Усмехнувшись, Алан поднимает вверх ладони. Конечно, обещаю. Дело не в том, что меня снедает любопытство относительно его биографии, это просьба скорее дань справедливости. Он знает обо мне многое, а я ничего. Поэтому спрашиваю первое, что приходит на ум. Почему именно Иркутск? Странное место для а й т и ш н и к а с хорошей квалификацией. Они обычно выбирают Европу или Бали. Так может быть у меня не такая уж и хорошая квалификация. Думаю, она у тебя отличная. Достаточно взглянуть на часы. Не то чтобы я сильно разбираюсь в и м е н и т ы х брендах и дорогих аксессуарах, но скелетоны на его руке сразу приметила. У Роберта такие же, а он дешевые вещи точно не носит. Ладно, ладно, с м е ё т с я Аллан, с т р я х и в а я запястье. Кто знал, что помимо навыка шутить у тебя еще и детективные способности развиты? Этот город я выбрал из-за своих снов. Снов? Растерянно переспрашиваю я, полагая, что ослышалась. В каком смысле? Вздохнув, Аллан раздраженно морщится. Я надеялся, что мне не придется отвечать именно на этот вопрос, но ты, конечно, его и задала. Долгое время мне снится один и тот же сон. Поясняет он меня и то, на н отстраненный. Примерно пару раз в год с шести лет. Незнакомый город и девушка. Вот я и подумал, что если приеду сюда, то смогу наконец п е р е л и с т н у т ь страницу. А с чего ты взял, что незнакомый город это наш и р к у т с к Откуда такая уверенность? Потому что я арендую квартиру на той же самой улице, которую видел во сне. Усмехается Аллан, и даже номер дома на табличке совпадает. От незапланированного столкновения со сверхъестественным на предплечьях собираются мурашки. По натуре я большой скептик, чудеса и духов не верю, но глядя на лицо Аллана без малейших признаков безумия, чувствую, что он не врет. Ты ведь не станешь утверждать, что обладаешь даром я с н о в и д е н и я Уточняю после заминки. Отраздавшегося в ответ смеха, я ощущаю громадное облегчение. Слава богу, ожин с победителем битвы экстрасенсов напрочь бы отбил у меня желание ходить на свидание. Со мной все в порядке, рады, экзорцистов вызывать не нужно. Именно поэтому о причинах своего визита сюда я предпочитаю помалкивать, чтобы на меня не смотрели как на свихнувшегося шамана. А девушка? Не удерживаюсь я от любопытства. Ее лицо ты тоже разглядел. н а х м у р и в ш и с ь Аллан кивает. От вспыхнувшей догадки я прикрываю рот рукой. Боже, да ладно. А она была похожа на меня? Выпаливаю без лишних раздумий. Нет, вы совсем не похожи. Смутившись, я опускаю глаза. Вот кто дергал меня за язык. За минуту успела на воображать, что пробралась в чужие сны. Времени, кстати, уже много, говорю я, откашлившись. Мне нужно ехать домой. Спасибо тебе большое за вечер. С улыбкой произносит Аллан и до того, как я успеваю хоть как-то среагировать, тянется к моему лицу. Напрягшись, я з а т а и в а ю дыхание и с неимоверным облегчением чувствую, как его губы целомудренно касаются щеки. Если до этого момента я не была уверена в том, что испытываю в отношении своего нового знакомого, то теперь стало ясно. Аллан безумно мне нравится, но не больше, чем друг. Если бы он вздумал засунуть язык мне в рот, я бы с большой вероятностью ударила его в пах коленом. И тебе спасибо, б о р м о ч у я пряча руки за спину. И за правдивый ответ тоже. А этишник, которому снятся вещи сны, это, конечно, сильно. а л а н снова громко смеется, чем вызывает во мне невольную улыбку. Больше, чем с ним я улыбалась только в компании Роберта. Махнув рукой на последок, я сажусь в машину. Несмотря на то, что вечер выдался на удивление теплым, пальцы слегка дрожат. С минуту п о р а з г л я д ы в а в размазанную по стеклу мушкуру. Решительно лезу в сумку за телефоном и быстро печатаю. Ты сказал, что когда я созрею, мы можем поговорить. Так вот, я, кажется, созрела.